Глава 32 Лукирию воспитывала мама Светлана Сергеевна. О своем отце женщина ничего не знает Когда малышка подросла и начала задавать вопросы, Светлана Сергеевна не захотела врать про капитана дальнего плавания, говорить, что он погиб, спасая пассажиров, не поведала о разведчике, который сейчас работает в чужой стране ради безопасности родины. Мама сказала. Мужчина позвал меня замуж, но накануне свадьбы его машина сбила. Мой жених сразу умер. Я осталась беременной. В семь лет Лукерья поверила матери, но к 14 годам она поумнела. К тому же в ее классе у многих детей не было отцов. Ребята много интересного порассказали девочке, и та заявила матери. «Подавай на пособие. Пусть государство на меня деньги дает". «Мы не успели расписаться», — завела песню Светлана Сергеевна. «Как-то стыдно, до свадьбы согрешила». «Глупости», — отрезала школьница. «В моем свидетельстве о рождении указаны имя отца?» «Нет», — пробормотала мама. «Его же машина сбила». «Скажи мне его фамилию, отчество и имя». «Зачем?» — напряглась мать. «Есть люди, которые бесплатно находят родственников таким, как я, зачистила Луша. Папа погиб, но, вероятно, у него остались родители, а они мои бабушка и дедушка». Может, еще дяди и тети есть? Вдруг они богатые? Мама Ленки Пименова, и тетя Вера, как ты, жениха лишилась за месяц до ее рождения. Тетя Вера сначала плакала, а потом догадалась поискать семью мужчины. Нашла. Дальше что? Пименовым новую квартиру купили. Ленку родные любят, деньги для нее дают. Давай попробуем, мама. Если тебе лень, сама займусь. Только скажи, как его звали. «Не помню», — соврала мать. «Врать плохо. Ты мне так постоянно говоришь, а ведь лжёшь», — прищурилась дочь. «Вот уйдешь на работу, я все обшарю и найду сведения. Без тебя обойдусь. Это мой отец. Имею право знать, кем он был. Вдруг мои дедушка и бабушка известные актеры, Или ученые, или адвокаты, и они богатые». «Доченька», — взмолилась Светлана Сергеевна, — «не надо. Во всем я одна виновата. Мужчина жив, но он женат». В семье есть дети. Сама ему на шею повесилась. Он сразу предупредил, не вздумай забеременеть. А мне хотелось ребёночка. Возраст поджимал. 35 пять пробило. Ясно, пробурчала дочь. А Лукерии меня кто назвал? Конечно, я. Он даже не знает, что у него дочь есть. В честь своей бабушки тебе имя дала. Поняла, кивнула школьница и больше бесед на эту тему никогда не заводила. Когда Луша перешла в восьмой класс, Светлана Сергеевна предложила ей после экзаменов поступить в медицинское училище. «Врачи хорошо зарабатывают», — объяснила мама. «Только конкурс в медвуз огромный. У меня нет нужных знакомств. Тебя завалят на вступительных, чтобы кого-то своего взять. Но если отработаешь после училища нужный срок медсестрой, тогда поступишь в институт как рабочая молодежь вне конкурса даже с тройками». А лучше хотелось стать психологом. Она сказала матери об этом, и та рассмеялась. «Может, лучше на дипломата выучиться? Сразу в МГИМО пойти?» «Туда не попасть», — всерьез отреагировала школьница. «Туда только своих берут или богатых». «В вузах та же история. Иди в училище». Дочь послушалась. Она старательно занималась, получила диплом, устроилась в муниципальную больницу. Лукерья надеялась отработать нужный срок, стать студенткой. Но Светлану Сергеевну сбила машина, когда она спокойно переходила дорогу на зеленый свет. Водителя не нашли. Девушка осталась одна. Мысли об институте пришлось выкинуть из головы. Лукерья продолжала работать медсестрой. А как выжить? В больнице нелегко, маленькая зарплата, нелегкая работа. Пациенты порой дарили конфеты. Но лучше при виде очередного набора ассорти хотелось сказать им, зачем тратиться на шоколад, лучше бы дали денег, за которые купили эту коробку. Но она молчала. Потом Лукерье догадалась развесить в подъездах разных домов объявления: «Опытная медсестра, уколы и разные медицинские процедуры у вас на дому, массаж». И неожиданно к ней потек тонкий ручеек клиентов. Иногда за месяц набиралась неплохая сумма. Девушка берегла каждую копейку. А потом ангел-хранитель Лукерьи записался на прием к своему главному начальству, взмолился «помогите сироте», и его слова услышали. Как-то раз медсестра пришла к своей постоянной пациентке Софье Михайловне, весьма обеспеченной даме, и столкнулась в прихожей с мужчиной, который собирался уходить. — Владимир Федорович, — быстро сказала хозяйка, — познакомьтесь, Лушенька. «Моя спасительница, руки золотые. Она медсестра, в свободное время бегает по вызовам. Золотая девочка, но сирота. Служит в простой больнице, получает гроши. Может, у вас для нее местечко найдется?» Мужчина ощупал девушку цепким взглядом. «Хороший медперсонал всегда в цене». Потом он протянул Лукерье визитку. «Завтра в восемь утра жду вас». И ушел. «Не упусти шанс», — сказала Софья после ухода врача. «Хочешь, позвоню в больницу, где сейчас гроши получаешь. Совру, что я твоя тетя, и мне плохо. Выпрошу для тебя выходной». «Спасибо», — улыбнулась медсестра. «Мне уже дали два свободных дня сегодня и завтра». На следующее утро у Луши случился просто Новый год. Она получила новую работу. Оклад оказался в два раза больше, чем тот, который молодая женщина получала. Отрабатывать месяц на старом месте не пришлось. Заведующая отделом кадров клиники поговорила со своей коллегой из муниципальной больницы, и Лукерии в отдали трудовую книжку. На новом месте оказалась прекрасная столовая для сотрудников, цены в ней смешные. Пациенты в палатах ведут себя прилично, никто не кричит на девушку, Кое-кто сует ей в кармашек денежку. А в конце первой смены выяснилась совсем замечательная информация. После работы весь средний медперсонал складывает чаевые, а потом делит их поровну. Если у тебя случился пустой день, не беда, все равно получишь денежку. Жизнь стала прекрасной, а потом и вообще чудесной. В тот судьбоносный июльский день Лукерия, как всегда, пришла в медцентр за полчаса до начала работы и столкнулась у дверей с Владимиром Федоровичем. Тот вдруг улыбнулся. «Хочешь левый заработок? Язык за зубами держать способна? Луша молча кивнула. «Когда у тебя выходной?» — осведомился босс. «В среду», — ответила женщина. «Отлично. В семь утра встречаемся у супермаркета твой», — произнес шеф и быстро вошел в здание. «Надо ли говорить, что в указанный день и час...» Медсестра в 6.30 уже топталась у магазина. Шеф прикатил вовремя, похвалил Лушу за пунктуальность, и они вместе отправились к пациенту. Врач осмотрел его, девушка поставила капельницу. Все заняло несколько часов, и потом медсестра получила деньги. Подобные поездки стали постоянными. Босс все сильнее нравился Луше. Веселый, добрый, нежадный, заботливый. Подарил ей свитер, чтобы помощница не мерзла. Девушка не заметила, как влюбилась. В августе Владимир Федорович попросил ее привезти ему домой лекарства. Что-то простуда подкралась, а мои все на море улетели. Не сочти за труд, сгоняй в аптеку. А у Луши был выходной. Но она, конечно же, бросилась на помощь и... Догадайтесь сами, что произошло потом. Жизнь Лукерьи изменилась радикально. Впервые после долгого перерыва она пошла в церковь и стала благодарить Господа за помощь. Правда, шеф сразу объяснил, что у них с женой разные спальни, они давно не спят вместе, но супругу мужчина никогда не бросит и не разведется с ней. Тем не менее, Лушу он любит и хочет сделать ее счастливой. У Виллер появилась новая квартира и симпатичная бюджетная иномарка. Владимир хотел купить Мерседес, да любовница воспротивилась. «Не надо, не хочу вызывать зависть, и сплетни миг пойдут». Деревянкин летал с любимой отдыхать на Мальдивы, возил ее в Европу, оплатил обучение в мединституте, а потом открыл возлюбленной небольшую клинику. Все шло отлично. На людях пара никак не демонстрировала свои отношения. Никто понятия не имел, что Владимира Федоровича и девушку связывает любовь. Луша никогда не требовала от мужчин развестись с Элли. Один раз доктор рассказал ей в подробностях, как они с женой живут, какие скандалы та закатывает, и Лукерью охватила жалость к Владимиру. Но больше на эту тему пара бесед не вела. Все шло прекрасно до того момента, когда Владимир приехал к Любимой поздно вечером и сказал «Не хотел ставить тебя в известность, но придется». И рассказал, что несколько лет назад дела в его медцентре стали идти плохо. Клиника еле-еле держалась на плаву. Дошло до того, что Владимир обратился к Егору, своему давнему другу и пациенту, владельцу успешного банка, с просьбой о помощи. Он хотел взять кредит под малый процент. Егор ответил. «Выделю нужную сумму, возвращать ее не надо». «Не могу так», — сразу отказался врач. «Сначала дослушай». Банкир рассказал историю, которая показалась Деревянкину глупой до бесконечности и в придачу фантастической. Банк не принадлежит Егору. Нет, он считается владельцем, юридически все оформлено на него, но на самом деле рулят финансовым учреждением люди, которые тихо сидят в тени и никак не демонстрируют свое материальное благополучие. Почему так? Егор ответа не знает. Его устраивают деньги, которые он получает. Владимиру не следует задавать вопросы, как работает система и кто стоит в действительности у руля. Меньше знаешь, крепче спишь. У банка есть свой крохотный медцентр. В нем не особо толковые врачи, пациентов совсем мало, цены заоблачные. Сочетание глупых докторов и больших цен за прием отпугивает большинство людей. Любому разумному человеку подобное ведение дел покажется идиотским. Он медиков выгонит, наберет новых, цены снизит. Да только никто понятия не имеет, что медучреждение было создано ради всего одного специалиста — Жанны Васильевны. Она позиционирует себя как психоаллерголог, способный справиться с любым недугом, включая рак. На ресепшене знают, что если человек говорит «мне нужен аллерголог Жанна Васильевна», то не следует ничего уточнять, надо без вопросов отправить посетителя к тетке. В распоряжении этой женщины есть особая комната, оборудовать которую стоило немалых денег. Пациенты обещают избавить от всех страхов, комплексов и проблем, предлагают процедуру. Абсолютное большинство людей соглашаются, и их после сеанса с трудом приводят в чувство. Почему? Потому что бедолаги заранее внушают, что он встретит монстра, который незримо живет с больным. Во всех бедах человека виновато именно это чудовище, а не он сам. Демон забирает у него счастье, радость, красоту, деньги. Пациент ни в чем не виноват. Главное — прогнать тварь, которая к нему подселилась.